Сравнительная близость к Милфорд-Хилл подвигла лорда Питера пообедать в отеле Минстер, расположенном в живописной местности. Обед не пришелся ему по вкусу, и, как во всех соборных городах Солсбери, была соответствующая атмосфера, так что, похоже, ни завтрак, ни обед, ни ужин не обходились без некой молитвенной приправы. печально тыкая вилкой в нечто малосъедобное и совершенно безвкусное под названием сыр, хотя сыров на свете немало и почти все они имеют красивые звучные названия, лорд Питер поинтересовался у официанта, где находится контора мистера Кримплшема. Официант показал ему на другую сторону улицы. «Вам все покажут, сэр. Мистера Кримплшема все знают. Наверное, он хороший адвокат?» «О да, сэр». Лучше, чем мистер Кримплшем, не найти, сэр. Некоторые говорят, что он уже стар, но я предпочитаю иметь дело с ним, чем с ненадежными юнцами. Правда, он как будто собирается на покой, сэр, потому что ему уже почти 80 лет. Но тогда у нас тут есть мистер Уикс. Он хороший, честный молодой человек. Неужели мистеру Кримплшему и в самом деле столько лет? выразил удивление лорд Питер. «Боже мой! Но он, видимо, еще очень энергичен. На прошлой неделе у одного моего приятеля были с ним дела». «Да, очень энергичен, сэр», — подтвердил официант. «А ведь у него больная нога, сэр. Вы не поверите. И все же, сэр, я часто думаю, что после определенного возраста мужчина глупеет, и женщины тоже глупеют, может быть, даже сильнее». «Вероятно», — произнес лорд Питер, — мысленно рисую портрет восьмидесятилетнего человека с больной ногой, который посреди ночи тащит труп по крышам Баттерси. Он глуп, сэр, глуп, как старый Джоя Бэксток и дьявольский хитер, хоть с виду и глуп. «Вы так думаете, сэр?» – спросил официант. «Не знаю. О, прошу прощения, я просто-напросто цитировал детские стишки. Знаете, привык с младенчеством, и никак не могу отвыкнуть». «Да, сэр. Официант с удовольствием. Принял чаевые. Вы легко отыщите дом мистера Кримплшема. Сначала будет Пенни Фартинг Стрит, сэр, потом два поворота, и с правой стороны как раз напротив. Боюсь от версии Кримплшем, равно X придется отказаться. Очень жаль. Великолепный персонаж. Впрочем, он может быть мозговым центром». Эдакий старый паук, который сидит посреди трясущейся сети. «Бантер, вы как думаете?» «Да, милорд?» Они вместе шли по улице. «Похоже, контора вон в том доме», — сказал лорд Питер. «Почему бы вам, бантер, не зайти в лавку и не почитать газету? Если же меня не будет больше сорока пяти минут, действуйте по своему усмотрению». Мистер Бантер направился к лавке, а лорд Питер перешел дорогу и решительно позвонил в дверь. «Правда, одна только правда, ничего, кроме правды», — едва успел прошептать он, как дверь отворилась, и он подал клерку свою визитную карточку. Лорда Питера немедленно провели в довольно уютный кабинет, меблированный в стиле первых лет правления королевы Виктории. Худой бледный старик стремительно поднялся из-за стола, когда лорд Питер переступил порог и бросился ему навстречу. — О, дорогой сэр, — воскликнул он, — как я рад вас видеть! Поверьте, мне искренне стыдно за ваши хлопоты. Надеюсь, у вас были другие дела в нашем городе, и вы не приехали сюда исключительно ради меня? — Пожалуйста, присаживайтесь, лорд Питер. Он с благодарностью глядел на молодого человека поверх в точности такого, какое украшало дело в Скотланд-Ярде. Лорд Питер сел. Мистер Кримпулшилл тоже сел. Лорд Питер взял со стола стеклянное пресс-папье и задумчиво взвесил его в руке. Заодно он отметил, какие замечательные отпечатки пальцев оставил на нем. Помедлив немного, он поставил его обратно на стопку писем. «Ничего, ничего, не беспокойтесь, я тут по делам. Рад был услужить вам. Ужасно неприятно, когда теряешь очки, правда, мистер Кримплшем?» «О, да», — ответил тот. «Уверяю вас, без них я как без рук. У меня есть еще вот эти». но они неудобные, да и цепочка очень недорога. Я ужасно расстроился, когда приехал в Болхам и обнаружил, что потерял ее. Естественно, я оставил заявление на вокзале, но, увы, никаких следов. На вокзале Виктория столько народа, да и купе все время было заполнено, пока мы добирались до Болхама. Вы нашли очки и цепь в поезде? «Нет», — ответил лорд Питер. «Я нашел их в совершенно неожиданном месте!» «Не будете ли вы так любезны сказать мне, вы ехали в купе со своими знакомыми?» Адвокат смотрел на него во все глаза. «Нет, а почему вы спрашиваете?» «Ну, я подумал, может быть, кто-то из ваших знакомых сыграл с вами злую шутку!» Адвокат не скрывал своего изумления. Этот человек говорит, будто знаком со мной, но в Лондоне я знаком только с одним человеком, с которым мы когда-то жили в одном доме в Болхеме, с доктором Фил Потсом. и я бы очень удивился, если бы он пошутил таким образом. он отлично знает, как я должен был расстроиться из-за потери очков. Мне пришлось поехать в Лондон по делам на собрание акционеров банка Мэдикот, но я там никого не знаю и не думаю, что кто-нибудь из присутствовавших там джентльменов решился на такую глупость. В любом случае, если вы привезли очки, остальное меня не касается. Я вам очень благодарен за заботу». Лорд Питер медлил.